Глава третья. В путь. Пока готовились к экспедиции, Карпов не терял зря времени. Прежде всего, он тщательно изучил отчеты, написанные Колчаком, поговорил с несколькими академиками, приятелями Майера, а также поднял материалы первой экспедиции Толя, в которой он участвовал как зоолог и помощник врача Балтийского флота Александра Александровича Бунге, на тот момент состоявшего заместителем начальника станции Международного полярного года в Якутии. Основной задачей было изучение останков вымерших представителей фауны. Летом 1886 года экспедиция приступила к работе, но начало ее омрачилось страшной находкой. В поварне у Медвежьего мыса были обнаружены останки пропавших за три года до этого зверопромышленников. Рядом с избой нашелся склад с продуктами, а значит, люди умерли не от голода. Два скелета были раздроблены и обглоданы дочисто, а третий остался целым. Вероятно, над трупами поработали белые медведи, пробравшиеся в поварню. Пока Бунге исследовал на Большом Ляховском ископаемый лед и собирал кости древних млекопитающих, Толь занимался геологией Новосибирских островов, в частности, описал разрез деревянных гор, состоящих из острых гребней и глубоких оврагов. Название пошло от большого скопления древесных стволов, встречавшихся на склонах, причем древесина эта была найдена на высотах, которых волны не достигают даже во время самых сильных штормов. Толь установил, что в третичный период климат на Новосибирских островах был достаточно теплым, чтобы здесь произрастали сосны и секвои. 13 августа барон увидел с берега острова Котельный контуры четырех столовых гор и с этого дня мечтал отыскать эту землю. В 1893 году Академия снарядила его исследовать неизвестные части Сибири. Толь и лейтенант Шилейко с каюрами двинулись по маршруту «Святой Нос» Большой Леховский, Котельный, а затем совершили путешествие по материку. Из Дельты Лены через Низовья Оленёка к Конобарской губе, а затем к Хатанге и Дудинке. Летом же 1900 года приобретённое в Норвегии китобойное судно Харальд Харфагер, переименованное в России в Зарю, покинуло Петербург, чтобы совершить трёхгодичный рейс на север. Проведя первую зимовку у берегов Таймыра, Шхуна добралась до Новосибирских островов и долгое время тщетно искала землю Санникова, пока не встала на вторую зимовку около западного берега Котельного. Карпов уже знал, что Заря имела несколько серьезных повреждений, которые Толь старательно игнорировал, из-за чего вспыхнул конфликт с Матисоном, назначенным командиром судна. Барон желал поскорее избавиться от Шхуны. Он всеми силами души стремился к земле Санникова. Это походило на настоящую одержимость. В конце концов, он сошел с корабля, решив продолжать поиски суши с астрономом Зиебергом и двумя охотниками. На остров Беннет двинулись с двухмесячным запасом пищи. Но, как позже выяснилось, Толь намеренно ввел своих спутников в заблуждение, планируя зимовку. Он рассчитывал пополнить провизию при помощи охоты на оленей. Барон поручил своим спутникам построить дом, но охотники не желали оставаться на зимовку и построили вместо избы ветхую лачушку, где даже нельзя было улечься вчетвером. Щели были так велики, что Колчак обнаружил ее забитой снегом. На одной из досок было вырезано зиеберг. Надежды Толя на охоту не оправдались, Оленей оказалось слишком мало, так как часть стада, напуганная людьми, ушла на лед и погибла в полынье. Заря не смогла вовремя подойти к острову Беннета и подобрать полярников. В конце концов, барону пришлось согласиться на уход. Должно быть, это далось ему нелегко после долгих препирательств, окончательно испортивших отношения в отряде. Толь и Зьеберг покидали остров отдельно от охотников. Колчак обнаружил ящики с аккуратно завернутыми в бумагу геологическими образцами в разных концах южной стороны острова. Намереваясь забрать их с собой, барон предпочел оставить навигационные приборы. И напрасно. Астроном, надо думать, наотрез отказался тащить ящики, которые вполне могли дождаться прибытия зари на острове. За неделю до даты, назначенной к отбытию, Карпову удалось ненадолго встретиться с Колчаком. Толь в своем дневнике писал, что гидрограф – прекрасный специалист, преданный интересам экспедиции, но не обладающий большим терпением, вспыльчивый и резкий в общении. Во время одного из конфликтов лейтенант едва не зарубил своего начальника лопатой. На Карпова Колчак произвел впечатление человека, хотя и осознающего, что совершил подвиг, но терзающегося сомнениями, сделал ли он все, что мог. Наверное, ответа на этот вопрос не было ни у кого. Встреча происходила в Императорской академии, в одном из уютных полутёмных кабинетов, освещенном традиционной зеленой лампой. Колчак в лейтенантской форме сидел в полоборота, положив одну руку на сукно стола. «Барон Толь был человеком, который верил в свою звезду и в то, что ему все сойдет с рук», — сказал он с оттенком горечи. «Мы шли с ним вдвоем по Таймыру 40 суток подряд. Я знаю, что говорю». «Как вы считаете, что случилось дальше?» — спросил Карпов. «После того, как Эдуард Васильевич и его спутники отправились обратно на материк». «Признаться, я даже не уверен, что они поехали вместе», — помолчав, сказал Колчак. «Дело в том, что мы не досчитались на острове Двух Нарт. Было бы логично тащить вчетвером одну Нарту. У них не было собак, так зачем же усложнять себе задачу?» «Считаете, что они пошли парами?» «Боюсь, что так. И тогда становится ясна причина их гибели». «Как это?» «Видите ли». «Из-за обледенения байдарки переворачиваются, поэтому их необходимо скреплять нартами по две». «Но они же не могли не понимать этого!» – воскликнул Карпов. Лейтенант пожал плечами. «Должно быть, ненависть стала слишком сильна. Такое случается, когда руководитель не желает принимать в расчет желания подчиненных и, что гораздо хуже, здравый смысл. Нам остается строить догадки» потому что вместо трехнедельного отсчета барон оставил только краткое письмо написанное в день ухода я понял так что эдуард васильевич хотел во что бы ты ни стало открыть землю санникова осторожно заметил журналист да это стало его навязчивой идеей но у меня есть и другое предположение Дело в том, что если северные ветры будут дуть достаточно долго, граница льда может подойти вплотную к береговому припою и закрыть полынью. Возможно, барон рассчитывал на это и собирался пересечь море по льду. Тогда им с хватило бы и одной нарты, ведь не пришлось бы связывать две байдарки и катамаран. Карпов почесал висок концом карандаша. Во время разговора Он делал небольшие пометки. «Вы пишите статью о нашей экспедиции?» Воспользовавшись паузой, спросил Колчак. «Не совсем. Вообще, я намереваюсь издать книгу о нашем собственном путешествии». Лейтенант переменился в лице. «Что вы имеете в виду?» Спросил он, выпрямляясь в кресле. От расслабленной позы не осталось и следа. Такая реакция немного удивила журналиста. да — сказал он с подчеркнутым спокойствием. — Мы собираемся в поисковую экспедицию. Возможно, нам удастся обнаружить останки барона и его спутников, и даже открыть землю Санникова и таким образом завершить начатое им и вами дело. Кто-то ведь должен в конце концов это сделать, — добавил он, видя, что Колчак молчит, вперев в него напряженный взгляд. — Наверное, вы правы, — нехотя отозвался лейтенант. «Конечно, рано или поздно...» Он побарабанил по столу пальцами. «Но знаете, я вам не советую. Это опасное место. Вы раньше бывали в Арктике?» «Приходилось», — скромно ответил Карпов, решив не вдаваться в подробности. «Тогда вы понимаете, что я имею в виду. Там уже погибло несколько человек. Так нужны ли новые жертвы?» «Я надеюсь, что мы вернемся», — сказал Карпов, удивляясь такой бестактности со стороны лейтенанта. «Да-да, простите, я не то имел в виду». Журналист почувствовал в его тоне что-то... странное. Кроме того, было удивительно слышать подобное от человека, отважно исследовавшего Арктику в течение последних лет, и так же, как сам Толь, стремившегося открыть новую землю. Пусть не с той же одержимостью, и все же... В голову журналиста закралось подозрение. «Вам что-нибудь известно о гибели барона?» – спросил он. «То, что не попало в официальные отчеты?» Колчак быстро взглянул на него и тут же отвел взгляд. «Нет», – сказал он, помедлив всего секунду, но эта заминка не прошла для Карпова незамеченной. «Совсем ничего. Я все отразил в бумагах». «Тогда почему вы так говорите?» — спросил Карпов. — Объясните. Ну, не ревность же движет лейтенантом в самом деле. Пусть его постигла неудача, он не стал бы отговаривать других от желания экспедиции только из-за этого. Должно быть что-то еще. И Карпов хотел знать, что именно. — Забудьте! — махнул рукой Колчак. — Глупости. Просто нелегко терять своих товарищей. Прошло еще мало времени. «Не обращайте внимания. Это... нервы!» Он встал, давая понять, что разговор закончен. Одернул китель и протянул через стол руку. Карпову ничего не оставалось, кроме как последовать его примеру. Поблагодарив моряка за уделенное время, он направился к двери, но когда уже был на пороге, Колчак вдруг окликнул его. «Послушайте, вы точно решили ехать?» Карпов обернулся. Лейтенант стоял за столом, его лицо и грудь были в густой тени, только руки освещала зеленая лампа. «Решили», – сказал он. «Все же подумайте хорошенько», – выдержав паузу, проговорил Колчак. «Я вам не советую». Карпов подождал, не скажет ли он что-нибудь еще, но моряк молчал. Журналист вышел, притворив за собой дверь. На душе было неспокойно. Поговорить с Амелиной Толь Карпову так и не удалось. То одно появлялось дело, то другое. Да и Майер каждый раз отвечал, что сейчас не время. Вдова тяжело переживала смерть мужа и никого из чужих не принимала. Через месяц после разговора журналиста с Майером Карпов, Штольц, Зимин и Колосов были готовы отправляться в Иркутск. Они тщательно экипировались, собрав несколько ящиков с инструментами и снаряжением. Семь нарт и четыре байдарки, в каждой из которых могли поместиться с вещами четыре человека и несколько собак, доставили на восток поездом. Сами путешественники тоже воспользовались железной дорогой. Наняли пульмановский вагон, чтобы ехать с удобствами. В конце концов, вкусить комфорт им предстояло потом уже нескоро. «В Арктике придется обходиться самым необходимым». Купе вагона первого класса было отделано дубом и начищенной латунью, диваны обиты красным плюшем. Карпов провел по гладкой поверхности и улыбнулся. Ощущение было такое, словно погладил по крупу породистую лошадь. «Прокатимся с шиком», – сказал он остальным, расставлявшим ручную кладь. «Вот так бы и по льдам» отозвался Штольц, заталкивая на полку кофр с винтовкой. Расстаться с ней, отправив в багажное отделение, он отказался наотрез. «Из чего захотел?» – усмехнулся журналист, усаживаясь на диван и закидывая ногу на ногу. «С такими желаниями надо в городе сидеть и на лаковых пролетках разъезжать, а нас ждут суровые испытания, хоть книжку потом пиши». «Ну, ты, наверное, и напишешь», – парировал инженер, устраиваясь напротив. «Я бы выпил на дорожку чего-нибудь горячительного». «Могу предложить коньяк», – сказал Колосов, доставая из саквояжа бутылку Шустовского. «Надо потребовать у проводника стаканы», – оживился Штольц. «Я схожу». Когда он вышел, Карпов обратил внимание на Зимина. Геолог стоял у открытой двери, глядя в окно. Занавески были раздвинуты, и за стеклом виднелся перрон, слегка затянутый паром и наполненный провожающими и пассажирами, дожидавшимися своей очереди, чтобы занять места в вагонах. Лицо у Зимина было застывшим, как восковая маска. Глаза остекленели. Плотно сжатые губы превратили рот в чуть перекошенную прорезь. «Эрнест, ты чего?» окликнул геолога Карпов. После разрыва с Катериной, журналист искал утешения в алкоголе, продажных женщинах и даже предпринял несколько попыток заглушить душевное страдание морфием. Наркотик переносил сознание в какую-то иную вселенную, временно избавляя от боли. Но у него был существенный недостаток. Рано или поздно приходилось возвращаться в реальность, и она обрушивалась с такой мощью, что оказалось... Голова сейчас лопнет. Нужно было колоть все новые и новые дозы, стараясь сделать перерывы между приемами морфия как можно меньше, чтобы сокращать пребывание в этом мире и побольше времени проводить в наркотическом раю, где все выглядело радужным и не имеющим значения. Карпова такое положение дел не устраивало. Колосов повернул голову и заинтересованно уставился на Зимина. Тот никак не отреагировал на слова журналиста и продолжал неподвижно стоять, глядя в окно. Из-за опущенных плеч и небольшого наклона вперед, его фигура производила впечатление неустойчивости. Казалось, она готова вот-вот рухнуть. Увидел, что ли, кого-то? Карпов бросил взгляд в окно купе. Ни одного знакомого лица. Майер их не провожал, сославшись на неотложные дела. штольцу говорил Эмму остаться дома. Он не выносил душераздирающих прощаний, особенно на людях. Вдруг Зимин вздрогнул, обвел рассеянным взглядом купе, скользнул им по спутникам и сел на краешек дивана, словно подломился. «Ты себя хорошо чувствуешь?» – спросил Карпов, пытаясь уловить характерные признаки наркотического опьянения. Но взгляд геолога уже прояснился, обрел осмысленность. «Вполне». Ответил он, прокашлявшись, словно у него перехватило горло. «Просто я недолюбливаю поезда», – добавил он серьезно. Карпов открыл было рот, но тут же его захлопнул. «Ну, конечно, он мог бы и сам сообразить». После того несчастья, даже удивительно, что Зимин вообще согласился ехать по железной дороге. Журналист смущенно отвернулся. Он испытывал неловкость. Колосов же, похоже, был очень заинтересован происходящим, но расспрашивать ни о чем не стал. Надо же, какой тактичный. А ведь видно, что ему очень хочется узнать, из-за чего геолог впал в такое сомномбулическое состояние. Вернулся Штольц, а с ним проводник, принесший четыре стакана. Улыбка на его лице свидетельствовала о том, что он получил от инженера чаевые. Когда он, раскланившись со всеми пассажирами, удалился, Штольц закрыл дверь и потер руки. нус сказал он, подмигивая сразу всем и никому конкретно. «Отметим наш отъезд». Колосов, как владелец бутылки, взял на себя обязанность разлить коньяк. «Эх, нам бы в дороге не помешала пара таких бутылочек», — с сожалением проговорил Штольц разглядывая напиток на свет. «Вы больше-то не прихватили?» «Не прихватил. В испытаниях лучше иметь трезвую голову», улыбнулся Колосов. «Тоже верно», согласился инженер, но было заметно, что он расстроился. «Но для согрева...» «На холоде пить алкоголь опасно», наставительно сказал Карпов. «Кажется, что становится теплее, но потом тебя клонит в сон», И вот ты уже дрыхнешь посреди ледяной пустыни, и тебя заносит снежком. Если отделаешься обморожением, считай, что повезло, а можно и вовсе не проснуться. — Ладно, ладно, убедили, — махнул рукой Штольц. — На самом деле, у меня есть немного во фляжки, — сказал Колосов. — Иногда можно и приложиться, но только не во время перехода. — Нет, только не во время широко улыбнулся Штольц. «Что ж, предлагаю выпить за удачную экспедицию, чтобы мы нашли тело Толя и его спутников, открыли землю Санникова и вернулись домой живыми и здоровыми». «Лучше не скажешь», ухмыльнулся Карпов. «Аминь», проговорил Колосов, поднимая свой стакан. Зимин ничего не сказал и только пригубил коньяк, когда все чокнулись. Остальные выпили до дна. «Отличная вещь!» Одобрительно поморщившись, кивнул инженер. «Еще по одной!» Предложил Колосов. «Все согласны?» «Мне больше не надо!» Отказался Зимин. «А я не откажусь!» Сказал Карпов. «И я!» Штольц со стуком поставил свой стакан на стол. «Когда еще так выпьем?» «Ну, нам не завтра по снегу-то идти!» заметил журналист. «Уверен, в пороховке найдется алкоголь». «Но едва ли это будет Шустовский», резонно возразил Штольц. С этим было не поспорить. Выпили по второй, на этот раз без беззимийно. Геолог сидел со стаканом в руке, но к коньяку больше не притрагивался. Казалось, он погрузился в свои мысли и не замечает того, что происходит вокруг. На самом деле, так и было. Перед глазами у него были не лакированные панели обшивки полмановского купе и не красный плюш диванной обивки, а изувеченные раскаленным железом груды окровавленных тел, изломанные, изрезанные, не похожие на людей, дымящиеся обрывки платьев, сюртуков и брюк. Все, казалось, запеклось в одно жуткое черно-алое месиво, спрессовалось так, что нельзя было разобрать где кончался один труп и начинался другой. Повсюду валялись оторванные руки и ноги, вывалившиеся кишки смердили в траве возле железнодорожной насыпи. Зимин увидел голову, лежавшую боком и смотревшую прямо на него единственным налитым кровью глазом. И вокруг роились полчища слетевшихся мух. Пир для насекомых. Люди, еще недавно обсуждавшие моду, политику, коммерцию, театр и последние выставки, строившие планы и флиртовавшие со спутницами, лежали теперь бесформенными кусками мяса, окутанные паром, глянцево блестящие от покрывавшей их крови. Зимин ощущал стоявший над всем этим запах почти так же ясно, как тогда. Это был смрад смерти. И казалось, если прикрыть на пару секунд глаза, а затем снова открыть, то её чёрный силуэт возникнет над горой трупов и разнесётся по воздуху приглушённый хохот, похожий одновременно на шелест осенних листьев и скрип сдвигаемых с надгробий плит. Какие-то люди ходили между мертвецов и искали живых. Идея, что кто-то мог уцелеть... Показалась Зимину абсурдной, несмотря на то, что сам он почти не пострадал. И все же иногда кого-то выволакивали из груды тел и уносили, то ли раненых, то ли тех, кого можно было опознать. Геолог вдруг почувствовал приступ тошноты. Он понял, что она уже давно подкатывала, но только теперь он заметил ее настойчивые позывы. Это заставило его очнуться. Зимин поднял голову, не осознавая, где находится. Постепенно до него дошло, что он в купе. Держит в руках стакан с коньяком. Тошнота отступила вместе с рассеявшейся иллюзией. И еще несколько секунд геолог чувствовал запах тлена. Но потом и он исчез. Зимин поднял коньяк и залпом осушил стакан. Алкоголь проскользнул в желудок, растекся по нему обжигающим теплом хорошо геолог прикрыл глаза но тут же испуганно открыл их нет он не будет спать только не сейчас когда воспоминание еще может вернуться по горячим следам лучше послушать о чем говорят соседи это отвлечет его да да отвлечет за что они пьют на этот раз опять за счастливое возвращение надо же Ещё толком никуда не уехали, только сели в поезд, а уже боятся, что погибнут. Эта мысль почему-то показалась Зимину забавной. Он не улыбнулся, но слегка покачал головой. Возвращение. А хотел ли вернуться он? И было ли ему, куда возвращаться? В Иркутске наняли лошадей, и отряд двинулся на санях до Якутска, а потом до деревни под названием Пороховка. Здесь дня не было. Началась полярная ночь, наполненная пургой, скрывавшей и звезды, и месяц, и само небо. Лишь изредка погода ненадолго улучшалась, и тогда можно было наблюдать на черном фоне зеленоватое северное сияние. Точно в облаках открывались невидимые глазу заслонки, из которых лилось нечто неземное переливающиеся, дрожащие. В такие ночи зеленые отцветы ложились на снежные холмы и долины, превращая их на время в цветущие луга. Когда северное сияние, бывало, меняло ненадолго свой цвет на лиловый или фиолетовый, то менялся и пейзаж. Когда же становилось особенно холодно, звезды принимались прыгать с места на место, словно кто-то передвигал их по черному небу подобно шашкам. По словам Зимина, это происходило из-за частой смены угла преломления света в результате вращения Земли вокруг своей оси. Человеку, впервые оказавшемуся в этом краю, начинало казаться, что он очутился в иной реальности, в волшебной стране, живущей по собственным физическим законам. Параховка расположена в низине, куда не долетают ледяные ветры, и от там относительно тепло. Тем не менее, около шестидесяти исп и стоящая чуть поодаль от домов деревянная церквушка постоянно занесены снегом. Дым поднимается из низких квадратных труб днем и ночью, потому что здесь всегда холодно, как зимой, так и летом. Низина окружена плоской как стол тундрой, покрытой твердыми сугробами и застругами, поверх которых гуляют в юге. Гранитно-гнейсовые плиты разбросаны здесь по всей равнине, причем некоторые из них стоят достаточно отвесно, чтобы напоминать издалека кладбищенские надгробия, на которых не хватает только надписей. Если подняться на холмы, кажется, что нет ни России, ни Европы, ни всего остального цивилизованного мира, а есть только этот крошечный пятачок земли, окруженный ветром и снегом лишь с одной стороны чернеет на фоне голубого неба зубчатый хребет похожий на спину вмерзшего в лед гигантского дракона жили в деревне в основном якуты большинство промышляло рыбной ловлей охотой а также добычей мамонтовой кости за которой специально ездили на новосибирские острова в пороховке карпов и его товарищи занялись последними приготовлениями купили сорок собак Большой запас вяленой рыбы – юколы, львиная доля, которая уйдет на прокорм животных, одежду, лыжи, банки с медвежьим салом, вяленое мясо, сухари и еще целую кучу всего. Приобрели также запас ворваний – жидкого, бурого, вонючего жира, добываемого из тюленей, белух, моржей, белого медведя и рыб. Ворвань местные жители получали методом вытопки, и называлась она варенец. В пороховке ее применяли для освещения, при производстве сыромятной кожи и в качестве смазки. Путешественники купили ворвань, чтобы заправлять лампы. Несколько дней собирали по длинному списку. Время шло, и Карпов нервничал, остальные были спокойны. Штольц не понимал толком, что промедление может обернуться совершенно иными погодными условиями, а Зимину было все равно. Геолог ходил по деревне как привидение, смотрел на все и всех пустыми глазами, но делал, что скажут, исправно. Только в движениях его наблюдалась какая-то механистичность, словно не живой человек работает, а автомат. Карпов отыскал в пороховке своих старых знакомых зверопромышленников якутов аитала Чалбанова и еремея угулятова первый был лет сорока в деревне его уважали карпов нашел его легко якут был дома журналист назвал цену объяснил цель экспедиции Чалбанов согласился почти не раздумывая на его плоском обветренном лице не отражались никакие эмоции. Оно казалось вырезанным из темного твердого дерева. Эту особенность Карпов заметил еще раньше, когда только познакомился с ним. Обычно жители Севера обладают белой кожей из-за низкой интенсивности ультрафиолетового излучения. У Гулятов был моложе, хотя насколько понять было затруднительно. У него была жена, которую он взял себе только пять лет назад. И двое детей, оба мальчики, венчались в церкви, но дома висели рядом с маленькими иконами связки амулетов, зашитых в кожаные мешочки. Это Карпова нисколько не удивило. Он видел подобное во многих местах русского севера. Угулятов тоже согласился сразу, прибавив, что этих денег хватит им с женой и детьми надолго. Оба якута верили, что земля Санникова существует и на ней живут исчезнувшие анкелоны. Утверждали, что не раз видели ее с Котельного острова. Рассчитались с ними сразу. Деньги у Гулятова остались у жены, а куда дел свои Чалбанов, никто не знал, потому что тот жил один. В один из дней Карпову подошел у Гулятов и спросил, не хочет ли тот узнать свою судьбу. «А ты предсказывать умеешь, что ли?» – удивился журналист. «Нет, не умею. Но знаю, кто умеет», — ответил Якут и показал куда-то вдоль улицы рукой. «Старая Кияра». «Первый раз слышу. Кто такая?» «Гадает по картам, по зеркалу, в блюдце смотрит, ворожить умеет. В прошлом году приехала. Говорят, из ссыльных». «Русская, что ли?» — Угулятов пожал плечами. «А не поймешь. Пожалуй, что и русское а имя якутское означает необъятность». Может, сама себе взяла такое, как стала на севере жить? Теперь так часто бывает. Якуты берут себе русские имена, а русские – якутские или тунгусские». «И что, верно предсказывает?» – спросил Карпов. «О, да», – убежденно закивал Угулятов. «Совершенно точно. Все здесь к ней ходят. И что Киара не скажет, непременно сбывается». «Чего же ты раньше про нее молчал?» «Русские не верят в колдовство». Местный поп говорит, что Кьяра ведьма, и сильно ругается. Неужто русские не ходят к ней погадать? Ходят, но тайком, чтобы священник не узнал. Карпов рассмеялся. Ха, вот что, сказал он, хлопнув у Гулятова по плечу. Мне судьбу свою знать без надобности. А предложи-ка ты это Василию. Пусть этот материалист сходит. Он не пойдет, мотнул головой Якут а мы с ним поспорим. Идем-ка со мной». Вместе с Угулятовым Карпов отыскал Штольца. Инженер был занят тем, что чертил при свете лампы на листе плотной бумаги какую-то деталь. Вид у него был сосредоточенный. «Отвлекись, Вася!» – окликнул его, входя в комнату Карпов. «Есть разговор». Штольц нехотя отложил карандаш, поднял голову, вопросительно уставился на журналиста. Ты ведь у нас не веришь в колдовство и все такое? Не верю, подтвердил Штольц, откидываясь на спинку тихо скрипнувшего стула. А вот Еремей утверждает, что в пороховке живет гадалка, все предсказания о которой сбываются. Брехня, коротко усмехнулся инженер. Не желаешь лично удостовериться, прищурился Карпов. Жаль, время терять. Штольц потянулся за карандашом. погоди Остановил его Карпов. «Мы с тобой пари заключим. Если предсказание Киары, так ее зовут, сбудется, ты, ну, скажем, женишься в течение года после нашего возвращения в Петербург. Идет?» Инженер приподнял брови. «Кто за меня пойдет?» «Это уж не моя забота», — Штольц поразмыслил. «Ну, а если не сбудется предсказание?» — спросил он. Карпов пожал плечами. «Предлагай». «Женишься на Эмме», — журналист опешил. «На твоей сестре?» «Ты знаешь другую Эмму?» — Карпов рассмеялся. «У тебя, по крайней мере, есть возможность выбрать невесту». «Не я предложил пари». «И саму Эмму спросить не помешало бы». Штольц пожал плечами. «Если она не захочет за тебя идти, можешь считать себя свободным». «Идет». Карпов протянул через стол ладонь. Инженер подался вперёд и стиснул её. «Разбей», — сказал он Угулятову. Через четверть часа все трое направлялись к старому дому, занесённому снегом больше других. Должно быть, его редко очищали. «Я с вами не пойду», — сказал Угулятов, остановившись возле крыльца. «Мне жена не разрешает. Говорит, что ведьма меня приворожит, и я её брошу». «Ладно, Ерёма, мы уж как-нибудь сами». Карпов толкнул дверь и вошёл первым. «Эй, есть кто живой?» Штольц поднялся по узким покатым ступенькам следом и прикрыл за собой дверь. Внутри было тепло, пахло какими-то благовониями. На узкой лавке стояли глиняные плошки, в которых дымились кучки бурого порошка, тлели какие-то травы и коренья. Из соседней комнаты вышла маленькая женщина лет пятидесяти, а может и старше. Она была в длинной черной юбке, вязаной кофте и пуховом платке, накинутом на плечи. Лицо ее, вероятно, было некогда весьма привлекательным, но теперь на нем отпечатались тяготы прожитых лет. Морщины, мелкие коричневые пятна, дряблые губы, в которых была зажата незажженная папироса. «Мы к вам, сударыня, погадать пришли иронично поклонился Карпов. «Дозвольте зайти?» «Зашли уж!» Тихо ответила женщина и достала из кармана кофты коробок со спичками. «Раздевайтесь и входите! Вон туда сядьте!» Она показала на длинную скамью возле стены. Пока Карпов и Штольц снимали кухлянки да сбивали снег с обуви, она чиркнула спичкой и закурила. обогадать будете!» спросила она, проходя к покосившемуся темному шкафу, стоявшему в дальнем углу комнаты. «Нет, только я», – отозвался Штольц. «А вы что ж?», – обратилась женщина к Карпову. Только теперь, когда она смотрела прямо на него, журналист обратил внимание, что глаза у гадалки светлые-светлые, почти белые. Секунд пять он не мог отвести от них взгляд. «Если сбудется то, что моему другу предскажете», — проговорил он наконец, — «тоже приду». «Как бы поздно не было», — равнодушно бросила женщина и отвернулась, чтобы достать из шкафа колоду старых потертых карт. «Два рубля беру». Штольц хотел было что-то сказать, но передумал. Вместо этого молча достал деньги и положил на стол. «На что гадать будем, господин хороший?» Не взглянув на бумажки, спросила гадалка. «На дорогу дальнюю?» «Не угадали», — ответил инженер. «Судьбу свою знать хочу». «Всю?» — спросила гадалка, садясь за стол напротив. Папироса дымилась у нее в уголке рта и чуть подпрыгивала при каждом слове. «Всю?» — улыбнувшись, ответил Штольц. «Это только если тебе жить недолго осталось», — сказала женщина тасуя карты узловатыми пальцами. Кожа у неё была тёмная, будто задубевшая. «Кому же и долго, тому всей судьбы не предскажешь». Инженер сложил руки на груди. «Ну, тогда хотелось бы сначала узнать, сколько мне осталось». «Это мы скоро выясним», пообещала гадалка и начала раскидывать перед собой карты. Однажды Карпов видел карты, которые назывались Таро. Катерина иногда складывала их на ломберном столике красного дерева, что стоял в гостиной. Она пользовалась подсказкой на бумажке и часто заглядывала в нее, словно боясь ошибиться. Должно быть, ему она отказала по той же причине, опасалась, что продешевит. Карпов знал, что есть легенда о египетском храме, в котором 22 комнаты, и на их стенах рисунки по мотивам сюжетов книги мертвых именно от них якобы и произошли арканы таро об этом пишет курде жебелен в пятом томе первообытного мира правда после расшифровки розецкого камня жаном франсуа шапольоном пришлось пересмотреть достоверность легенды поскольку в египетском языке не оказалось символов из которых по версии жебелена состоит название таро царский путь но карповую история нравилась И он предпочитал думать, что гадание уходят корнями в глубину тысячелетий, в подземелья фараоновских гробниц. Однако Кияра пользовалась обычными игральными картами с истрепанными краями. На некоторых отсутствовали уголки, виднелись заломы. Журналисту пришло в голову, что она могла привести их с собой в ссылку, если то, что говорил у Гулятов, правда. Гадалка раскладывала их так, словно готовилась сыграть с пришедшими в преферанс. Не было ни таинственного полумрака, ни дрожащего приглушенного света, ни многозначительных взглядов. Ничего такого, что ассоциировалось у него с предсказаниями. Карпов едва удержался от того, чтобы не сказать что-нибудь скептическое, но удержался. В конце концов, он и не верил в сверхъестественные способности Киары. Женщина иногда замирала на несколько мгновений, всматриваясь в карты, затем смешивала их и принималась за очередной расклад. Штольц сидел сначала спокойно, а затем начал бросать косые взгляды на Карпова. Иногда закатывал глаза. Кияра не обращала на это внимания. Казалось, она была полностью поглощена процессом. В воздухе витал запах благовоний, курившихся в глиняных плошках. Он был черпким, и сладковатым. Чем дольше гадала Киара, тем меньше он ощущался, но зато очертания предметов постепенно размывались, и вокруг них появлялось слабое свечение. Наркотики, понял Карпов и даже удовлетворенно кивнул сам себе. Он знал, что шаманы используют галлюциногены во время камланий. Вероятно, Киара приобрела у местных подобные зелья для своих занятий. Интересно, насколько сильно они действуют и как сама гадалка справляется с видениями может привыкла принюхалась так сказать я вижу твою судьбу сказала вдруг киара положив руку на разложенные веером карты но не только твою она взглянула своими белёсыми глазами прямо на штольца впервые за всё время гадания сразу несколько нитей сплетаются в один клубок «Общая судьба ждёт вас всех». «В смысле, обоих?» – поправил женщину Карпов. «Нас тут двое». «Нет», – жёстко ответила Киара. «Вас много, и скоро ваши судьбы переплетутся, станут едины. Одна дорога», – добавила она чуть тише. «Ну да, мы путешествуем вместе», – сказал Штольц. Карпов подумал, что в деревне нетрудно было узнать о том, сколько русских прибыло в Пороховку и готовятся к дальнейшему пути. Возможно, женщина ожидала, что кто-нибудь из них захочет навестить её. А может, у гулята вообще с ней в сговоре. «Вижу мальчика», – продолжала Кияра. «Мёртвого мальчика», – штольцы Карпов переглянулись. «Кажется, речь шла о сыне Зимина. О женщину? – спросил журналист. Гадалка покачала головой. – Нет. – в её голосе звучала уверенность. – Женщины нет, а мёртвый мальчик есть. – Когда он умер? – Давно. Погиб. Его убило… железо. Карпов недовольно поёжился. О личной трагедии Зимина знать в деревне никто не мог. Эта тема была в отряде табу. Кажется, Штольцу тоже стало не по себе. Он медленно подался вперёд, опёршись локтями о колени. «Что ещё?» – спросил он отрывисто. «Кровь!» – проговорила Кияра после недолгой паузы. «Много крови!» Голос у неё был ровный, она словно абстрагировалась от того, что видела в картах. Карпов обвёл комнату взглядом. Его поразил контраст между тем, что происходило сейчас, и непритязательной обстановкой. Неужели Кияра действительно знает, что говорит? Но это невозможно. «Бабочки, летящие на свет», — сказала гадалка, выкладывая на стол еще несколько карт. «Никто не может их удержать. Многие уже погибли, и еще многие умрут». «Нельзя ли поконкретнее?» — с лёгким раздражением спросил Штольц. «Кто умрёт? Я?» «Кровь влечёт к себе, манит, как свет. Она сливается в ручьи, ручьи превращаются в реки, реки вливаются в океан». Карпов заметил, что глаза у Киары закатились, и женщина слегка отклонилась назад. Руки её напряжённо замерли, коричневые пальцы прижимали карты к столу. «Желания опасны», — продолжала гадалка. Теперь слова она произносила на распев «Одних влечёт страсть, других — кордыня, третью — глупость, четвёртых — чувство вины. У каждого своя судьба». Но иногда они сливаются в одну реку. Реку крови. Карпову показалось, что в комнате стало темнее. В углах сгустился сумрак, и запах благовоний резко усилился. Голова закружилась, в глазах появилась резь, и выступили слезы. В ушах пульсировала кровь, их как будто заложила мокрой ватой. Воздух сгустился и в нём появилась на секунду какая-то неясная тень, чёрная и клубящаяся. Потом всё пропало. Журналист вздрогнул, словно задремал, и тут же проснулся. Карпов и Штольц вышли из дома Киары через 10 минут. Больше они от неё ничего не добились. Женщина закрыла глаза, свесила голову на грудь. Мужчины попытались привести её в чувство. Но когда гадалка очнулась, то посмотрела на них так, будто видела впервые. Потом молча собрала карты и на все расспросы только отрицательно качала головой. Стало ясно, что сеанс окончен. «Голова болит», – пожаловался Штольц, натягивая рукавицы. «Надышались чем-то». «Наркотики», – отозвался Карпов. «У меня даже галлюцинация, кажется, была». «Да» проговорил странным голосом инженер и какая журналист рассказал знаешь я тоже эту тень видел штольц потер лоб усмехнулся наверное галлюцинации заразны». ну мы же оба дышали этим дымом неуверенно сказал карпов инженер пожал плечами мне вот интересно как проверять предсказания будем реки крови бабочки клубки «На мой взгляд, слишком запутанно», — Карпов махнул рукой. «Забудь», — сказал он. «Я думаю, эта женщина была под воздействием наркотиков. Просто говорила, что в голову взбредет». «Похоже на то. А жаль». «Почему?» — Штольц усмехнулся. «Мог бы выдать ему замуж». В середине марта экспедиция покинула пороховку, и направилась в сторону Новосибирских островов – Большого и Малого-Ляховских, Котельного, Беннета, Новой Сибири и еще целой кучи мелких островов, раскиданных в Восточно-Сибирском море. Всего ехало семь нарт – для байдарок, вещей, корма для собак и припасов для людей. Чтобы править шестой и седьмой, пришлось нанять двух каюров, которых порекомендовал Угулятов. Кажется, они приходились ему какими-то родственниками. А может и нет. Карпов вообще подозревал, что они эвенки. Каюры должны были сопровождать отряд только до Полыньи. Так называли участок свободного от льда моря, через который нужно переправляться на байдарках. Там предполагалось оставить часть припасов, создав склад. «Видите вон там брошенные дома?» – спросил Чалбанов – когда отряд проезжал по одному из рукавов дельты замерзшей реки. «Здесь когда-то было село, но люди оставили его». «Почему?» – спросил Штольц. «Из-за частых наводнений. Село затапливало раз за разом, слишком много сил приходилось тратить на восстановление хозяйства. Возможно, и анкелоны покинули свои земли не из-за вражды с чукчами, а из-за погоды. Или мамонты мигрировали, и им стало не на кого охотиться». «Не думаю», – заметил Карпов. «Пищи должно было хватать на всех. Да и не могли они охотиться на мамонтов. Тогда на севере человек еще не жил». «Анкелоны жили», – убежденно возразил Якут. «Они поселились здесь очень давно. Раньше всех нас». «Да, но не настолько». Чалбанов больше спорить не стал. Но видно было, что он остался при своем мнении. Карпов знал его уже несколько лет. Ездил с ним на Новосибирские острова, глядеть, как местные промышленники собирают мамонтовую кость. Тогда он узнал, что мясо, пролежавшее в вечной мерзлоте не одно тысячелетие, можно есть. Якуты и каюры-эвенки кормили им собак, и те чувствовали себя прекрасно. Он тоже попробовал кусочек, но выплюнул. Оно было жестким и безвкусным. Решили заночевать в заброшенном селе, чтобы не ставить палатки. Выбрали дом средних размеров, с целой печкой, затопили. Дали собакам юколы, сами паяли горячей пищи и вскипятили чайник. Русские и якуты заняли одну комнату, каюры — вторую. «Немного жутковато тут, да?» — проговорил Штольц, сидя с кружкой на шатком табурете. «Как представишь, что недавно в этих домах жили люди?» Так и кажется, что вот-вот появится призрак одного из них. «У тебя слишком богатая фантазия», — усмехнулся Карпов. «Это же не роман Стокера и не новеллы по, а просто брошенная деревня». «Какого еще Стокера?» «Автора Дракулы. Роман такой английский». «Не читал. А вот помню, сестра давала. Ей рассказы американца понравились». «А тебе?» «Нет, не в моем вкусе». Чертовщина какая-то. Кстати, По, наверное, здесь понравилось бы. Почему это? Как ты сам сказал, здесь легко представить призраков, а он про них очень любил писать. Пока журналист с инженером беседовали, Зимин готовил еду. Он не прислушивался, но некоторые фразы до него долетали. По из Токера геолог не читал. Зато обожал когда-то Шеридана аню Впрочем, сейчас он вспомнил не его рассказы о привидениях, а скрежет за дверью черного хода в своей квартире. С тех пор, как он съехал с неё перебравшись в маленькую комнату, где и нашли его с карповым, никаких подозрительных звуков он не слышал. Может быть, призрак, если это был он, не пожелал менять место жительства. А может, Зимин просто регулярно принимал меры в виде уколов морфия, чтобы не воспринимать окружающий мир. Впрочем, в последнее время он старался избавиться от пагубной привычки и значительно сократил употребление наркотика. Однако и царапания не слышал. Конечно, на новом месте не было никакого черного хода. Но какая при видению разница, где скрестись? После смерти сына Зимин ходил в церковь. Поначалу. Молился, исповедовался, ставил свечи за упокой. Потом перестал потому что не чувствовал, что становилось легче. Даже если бы он точно узнал, что рай существует и что Алик в нём, как бы это помогло ему? Ведь он-то остался один. Впрочем, с этим ещё можно было бы смириться. Но поверить в рай Зимин так и не сумел. Зато почти поверил в спиритизм. Раз шесть ходил на сборище медиумов и даже почти купился на их фокусы с вызыванием духов, и разговорами с умершими. Один был особенно убедителен. Называл себя мессиром и утверждал, что живет уже триста лет. Разговаривал на разных древних языках четырьмя разными голосами и заставлял стол приподниматься. Пока не явились жандармы и не объяснили всем присутствующим, что в руках у медиума стальные штыри на пружинках, и он в нужный момент просто вставляет их в дырки, в столешнице После этого Зимин встречи с женой и сыном не искал. Решил, что если не зря крестился, то встретиться с ними на том свете. А пока скоротает век в своей коморке в наркотическом бреду. Сейчас, правда, у него была иная идея. Помешивая варево в закоптелом черном котле, геолог прислушивался к внутренним ощущениям. Как организм реагирует на отсутствие морфия. Он старался постепенно увеличивать интервалы между приемами зелья и уже добился неплохих результатов. И еще было интересно, появятся ли галлюцинации, скрежет и царапанья, например, или они были прикованы только к городской квартире. Мимо прошел Чалбанов, и Зимин проводил Якута внимательным взглядом. Он слышал от Карпова, что в пороховке Чалбанова считали шаманом, хотя сам тот и отказывался от этого звания уверяя, что шаманом был его отец, а сам он просто зверопромышленник. Геолог не знал, общаются ли северные целители и знахари с духами, но иногда ему в голову приходила идея попробовать закинуть удочку. Вдруг Чалбанов умеет? Это могло бы стать последней попыткой спросить. Впрочем, Зимин старался всерьез к этой фантазии не относиться, тем более, что зверопромышленник – признавать за собой какие бы то ни было сверхъестественные способности, не соглашался. «Ты знаешь, как человек становится Айкуном?» — спросил он как-то, отвечая на вопрос Штольца, почему он не захотел пойти по отцовским стопам. «Как?» — спросил инженер. «Айкун бьет в бубен, а ученик погружается в... Не знаю, как сказать по-вашему. В транс», — подсказал Карпов. «Подобие сна» наверное погружается в транс и его душа отлетает в иной мир где гигантские птицы ее способные унести в свое гнездо даже мамонта разрывают ее как теме на части а потом снова сшивают и тогда человек становится икуном и может путешествовать по верхнему и нижнему миру говорить с духами не каждый выдержит исчезание порой длятся годами кроме того нужно собирать духов помощников и кормить их своей кровью. Некоторые умирают, так и не став иконами «Побоялся, значит?» спросил инженер насмешливо. «Ты говоришь так, потому что не веришь», покачал головой Якут. «Но если бы ты побывал в Нижнем мире, ты бы не смеялся. Мой отец был, он рассказывал мне об этом совсем мало, потому что это знание для посвященных. Но сначала он хотел, чтобы я стал иконом как он». «А потом смирился, что ли?» – спросил инженер. «Или передумал?» «Передумал». «А что же так?» – Якут помедлил с ответом. «Не знаю», – сказал он. «Пришли русские, принесли ружья, деньги, сказали, что все, во что мы верим – глупые сказки, что всего этого нет. Наверное, отец решил, что незачем мне становиться айкуном там, где айкун не нужен». «А твоим соплеменникам разве шаман не требуется?» – спросил Штольц. «Уже нет. У них есть ружья, им нужны деньги. Они торгуют с русскими, покупают у вас разные вещи. Нет, айкун в деревне больше не нужен». Карпов говорил, что отец Чалбанова был знаменитым на весь край шаманом. О нем ходили легенды. Говорили, будто он умел втыкать себе в живот нож, а затем вытаскивать, и раны не оставалось врачевал различные недуги, призывал удачу, отводил несчастье. Все были уверены, что после смерти он станет хранителем деревни, честь, выпадавшая только великим айкуном. Однако, состарившись, шаман решил иначе. Вместо того, чтобы оставить свой прах соплеменникам, он, никому ничего не сказав, взял свой старый бубен и ушел один на Новосибирские острова, а может и дальше. Там и пропал. Местные считали, что его забрали в верхний мир духи предков. Зимин полагал, что он погиб от холода, голода и истощения, а его тело замело снегом. Во что верил Чалбанов, никто не знал. Тема шаманизма неожиданно заинтересовала Колосова. «Я охотился в Африке», – сказал он, посасывая трубку. «Недолго. Мне хотелось добыть льва для своей коллекции трофеев». Местные жители верили, что ими управляет местный колдун, которого сместили с должности, и тот решил таким образом отомстить соплеменникам. Дошло до того, что бедняги боялись даже упоминать о львах-людоедах, боясь навлечь на себя несчастье. Просили вождя вернуть шамана на прежнее место, но тот почему-то уперся. Возможно, у них с колдуном были личные счеты, уж не знаю. И что оказалось на самом деле? — спросил Штольц. — Все оказалось правдой. Ну то есть, конечно, кроме участия в этом деле шамана, — добавил Колосов с усмешкой. — Это-то все местные суеверия и не более того. А вот и львы существовали, и людей ели. Пришлось вашему покорному слуге взять на себя спасение жизни злополучных аборигенов. Не знаю, сколько именно хищников охотилось в тех местах. Мне удалось выследить и прикончить троих. Остальные исчезли. Вероятно, ушли на более безопасную территорию. «Наверное, жители деревни вас боготворили?» «Если бы. Дело в том, что пока я охотился на львов, вошь все-таки уступил и вернул шаману его должность. Так что местные решили, что тот просто велел хищникам оставить их в покое». «Несправедливо», — Колосов пожал плечами. «Что поделаешь?» «Зато я добыл трофей, причём не один. Правда, всех троих львов я в Россию не повёз. Двоих продал попавшимся по дороге англичанам». «Стало быть, вы не только альпинист, но и заядлый охотник?» спросил Карпов. «Всего понемножку. Нужно же как-то проводить время». «Должно быть, вы не нуждаетесь в средствах», заметил Зимин, «раз можете себе позволить подобные развлечения». «Тут вы правы» качнул Колосов круглой головой. «Повезло с наследством. Дядя разбогател, торгуя лошадьми. У него конный завод был. Чистокровные скакуны пользовались большим спросом». Частой темой разговоров было также развитие Севера. Особенно любил заводить подобные дискуссии Штольц. Прагматичный инженер считал себя материалистом и ни в какие якутские сказки не верил, о чем заявлял при каждом удобном случае. Зато свято верил в технику и в промышленное освоение Севера. Вот и теперь завел с подошедшим Чалбановым очередной спор. «Прогресс неизбежен», – наставительно рассуждал Штольц. «Если бы его не принесли на Север мы, это сделали бы другие». «Я это понимаю», – ответил Якут. «Теперь у нас православие и боговдохновенные, которые больше походят на ваших юродивых». «Боговдохновенные?» не понял инженер. «Кто это такие?» «Люди, у которых в голове перемешались наши верования и ваши. Они бьют в бубны и читают молитвы, поют песни о байкунах и освещают церкви». «Такое бывает?» – удивился Штольц. «Никогда не слышал ни о чем подобном». «И не услышите. Все делают вид, что этого нет, что все якуты православные». «А разве нет?» «Отчасти». Но верования предков по-прежнему сильны. Например, мы верим в то, что можно задобрить духа. Например, медведя. «Как задобрить?» – заинтересовался Штольц. «Жертвой». «Мёд?» Чалбанов промолчал, а инженер решил не расспрашивать. Было заметно, что Якут пожалел, что разоткровенничался, и просто решил закончить разговор. Наверное, эта тема была ему неприятна. Возможно, как сын шамана он предпочитал местные поверья чужой православной религии карпов слушал в полухо потому что во время разговора якута со штольцем делал записи в дневнике он знал и раньше что отец чалбанова был шаманом но сыну передавать знания не стал не мог он понять только одного почему он нарушил обычай и не дал похоронить себя в деревянном саркофаге на столбах как это полагалось на севере он мог бы стать стариком духом охраняющим своих односельчан. Если верить легендам, отцу Чалбанова, сильному шаману, это вполне было по силам. Но он предпочел уйти за Новосибирские острова, один, и сгинуть, не оставив и следа. Странный поступок. Зачем совершать подобное безумство? Ведь это самоубийство. Карпов хотел расспросить Чалбанова подробнее, но передумал. Если Якут не стал чересчур откровенничать со Штольцем, то и ему не скажет. Да и не его это дело. И все же, журналист представил старика, бредущего по снегу навстречу Пурге без надежды на... А на что, собственно? Ведь ясно, что шаман не анкелонов пропавших искать ушел, а умирать. Может, он действительно тронулся умом? Когда Якут отошел проверить собак, Штольц сказал... «То, что Айтал говорил про гигантскую птицу, не неоригинально. Я знаю подобные индийские легенды об огромной птице-рух, кормящей своих птенцов слонами». «Раньше с Новосибирских островов часто привозили когти яксёки», – заметил у гулятов. Якут во время разговора, казалось, дремал, привалившись к ящику с инструментами. Теперь он открыл глаза щёлочки и смотрел на огонь спиртовки. «Большие, изогнутые». «Я видел их», — сказал Карпов. «Неужели?», Неужели? — удивился Штольц. «Да, привозил даже один в Петербург. Показывал в зоологическом музее». «И что?» «Рог до исторического носорога», — инженер усмехнулся. лорчик просто открывался». «Может быть, ёк-сёки сказка?» — проговорил гулятов «Вы, русские, все наши поверья так называете. А в землю Санникова верите». «Да ведь и ты веришь», – сказал Карпов. «Верю. Но я знаю, что она то появляется, то исчезает. Разве это не чудо? Как ваша наука это объясняет?» Журналист повернулся к Зимину. Вот хороший повод вовлечь его в разговор. «Эрнест, что скажешь?» Геолог слегка пошевелился, приподнял воротник, словно стало вдруг зябко. «Вероятно, земля Санникова – это ледник», – проговорил он словно нехотя. Голос его от долгого молчания был хриплым. Он то замерзает, то тает. но ну, или остров стоит на тектонической плите, которая движется вверх-вниз. «С такой скоростью?» усомнился Штольц. «Я считал, что для подобных вещей требуется миллионы лет». Зимин пожал плечами. Голубоватый свет спиртовки делал его лицо еще более изможденным. Тени во впалых щеках под скулами и у носа, казались темнее, чем обычно. «Возможно, это всего лишь мираж, возникающий над полыньями», — сказал он. «Нет, мы не за призраком гоняемся», — уверенно сказал Карпов. В этот момент он увидел Чалбанова. Якут, вошедший секунду назад в избу, замер, как статуя, глядя на него. Неподвижные обычно черты его плоского лица были какими-то другими. Журналисту показалось, что на них появилось… «Да, выражение!» «Что случилось, аитал спросил он, встревожившись. «Что-нибудь с собаками?» «Нет», – проговорил тот, помедлив. «Животное в порядке». Он прошел на свое место, снял рукавицы, протянул руки к спиртовке. Карпов некоторое время смотрел на него, пытаясь уловить то чувство, которое отразилось в лице Якута, но это было бесполезно. Оно уже обрело свою обычную неподвижность древней маски. Журналист поймал обращенный на него взгляд Колосова. Альпинист курил трубку, сидя на каком-то тюке. Глаз его видно не было, но на губах играла едва заметная улыбка. Шурин Майера редко принимал участие в разговорах, но слушал всегда очень внимательно. Иногда вставлял короткие реплики, но в принципе был молчуном. Почти как Зимин себе на уме такое определение подходило к нему лучше всего. ночью карпову долго не спалось. он чувствовал себя одиноким, оторванным от привычного образа жизни. За время проведенное в петербурге журналист забыл о прелестях северного и тем более походного быта. Как легко оказалось вновь стать городским человеком и как не простоо вот так сорваться в экспедицию ночевать где придется питаться вяленым мясом и сушеными фруктами варить овощи на костре и шагать с собаками по белой пустыне. В деревне, брошенной людьми, одиночество ощущалось особенно остро. Возможно, от того, что здесь еще чувствовалось присутствие ее жителей, в брошенной мебели и посуде, в мелочах, которые они не захватили с собой. Конечно, Карпов не верил в призраков. Однако иногда казалось, что вот-вот выступит из темного угла, какой нибудь мужик в кухлянке с плоским лицом и узкими глазами и спросит что делают в его доме чужие люди и еще журналист почти все время испытывал голод он ел не меньше других но отсутствие возможности перекусить в любой момент заставляло его думать о пище каждый раз когда не было конкретного дела поэтому он старался занимать себя хотя бы какими нибудь мелочами но все равно раз за разом возвращался мысленно к еде Перевернувшись на другой бок, Карпов сказал себе, что лучше всего заснуть. Он представил, что должны испытывать животные, рацион которых зависит от того, что они сумеют откопать из-под снега или кого поймают на этой малообитаемой равнине. Журналист не хотел бы родиться одним из них. В конце концов, он может уехать отсюда, вернуться к привычному образу жизни. А медведи или оленей – нет. Через несколько дней отряд добрался до покрытого льдом моря. Вокруг поднимаются острова, справа виднеются материковые мысы, черные скалы, врезавшиеся в замерзшую воду, словно зубы какого-то гигантского левиафана, навечно плененного севером. Пейзаж скучный и однообразный, но от него веет вековым спокойствием. Возможно, более древним, чем все, что известно современному человеку. «Ночевать лучше у берега». — сказал Чалбанов. — Так удобнее, потому что можно брать топливо для костров из плавника. Река приносит с юга много деревьев, которые выбрасывает море. — Нет, — возразил Карпов, немного подумав. — Так получится слишком долго. Будем ночевать возле берега каждые три дня. Тогда соберемся в срок. Якут спорить не стал. Он никогда не спорил, если дело касалось того, что предстоит делать просто высказывал свое мнение и считал, что прислушиваться к нему или нет – дело русских. Разводили по ночам костры, грелись, хотя здесь было относительно тепло. Совсем не то, что ждет путешественников на Новосибирских островах и дальше. Для ночлега ставили палатки из прочной многослойной парусины, и в них раскладывали вдоль стен спальные мешки, а посередине ставили спиртовую печь кухарил обычно Зимин. Он готовил на всех, и на русских, и на якутов, и на каюров-эвенков. Геолог почти не разговаривал, отвечал на вопросы кратко, и вообще было непонятно, как он относится к происходящему. Со стороны казалось, что ему все равно. Во всяком случае, земля Санникова, существующая или нет, была ему явно безразлична. Зимин научился готовить сам. получилось почти случайно Открыл поваренную книгу, лежавшую дома, начал читать и вдруг понял, что хотел попробовать приготовить что-нибудь из описанного в ней. Кажется, это было сокращенное издание большого кулинарного словаря Александра Дюма, большого гурмана и любителя покушать. Зимин выбрал рецепт. О многих ингредиентах, упоминавшихся в книге, он никогда даже не слышал. Сначала ему помогала кухарка. Тогда он еще держал прислугу. Но потом он постепенно освоил все премудрости. Жарку, варку, тушение, пассировку и так далее. Хотя он специализировался на мясных блюдах, соусы всегда занимали особое место в процессе приготовления пищи. Он никогда не торопился, занимаясь ими, потому что считал, что именно они способны подчеркнуть вкус, да чего угодно, в общем-то. Жена удивлялась, что муж проводит на кухне столько времени. «Зачем мы тогда платим кухарке?» – спрашивала она шутливо. Зимин вспоминал о ней редко. После смерти Алика особенно. Поначалу, когда жена умерла, он то и дело думал о ней, не потому что скучал или тосковал. Ему было страшно. Казалось, что кто-нибудь догадается, узнает. Иногда, особенно по ночам, если не удавалось заснуть быстро, Это доходило до панического ужаса. Он даже вскакивал в постели, словно испытывая потребность бежать, куда глаза глядят. Но каждый раз брал себя в руки. В конце концов, он поступил так, как должен был. Ничего иного ему не оставалось. Зимин был уверен, что не вынес бы унижений. Трудно изображать скорбь. Делать кислую мину каждый раз, когда кто-нибудь из знакомых заводил разговор о трагедии и несчастье. Геолог подумывал даже о переезде, но не успел. Смерть Алика положила конец страху. Больше ничто не имело значения, даже если бы кто-то и узнал. Впрочем, этого случиться не могло. Ну кому придет в голову, что муж мог столкнуть любимую жену во время конной прогулки с лошадей несущейся во весь опор? Конечно, это была лишь случайность. Трагическая случайность. Так и сказал судья на коротком и формальном дознании. Зимин три месяца изображал, что ни о чем не догадывается, обо всех этих тайных встречах за его спиной. Три месяца был примерным ласковым мужем. Даже супруга ничего не заметила, а она знала его очень хорошо. Но только не знала, на что он способен. Впрочем, Зимин и сам этого не знал. Вплоть до самого рокового мига, когда протянул руку и толкнул ее в плечо. Вот они несутся на перегонки, и ее лицо раскраснелось от возбуждения и азарта. Волосы, выбившись из-под легкой шляпки, развиваются на ветру, и глаза блестят. Он знал, что блестят, хотя она и не глядела на него. Еще ничего непоправимого не случилось, и существует возможность передумать. Но вот что-то переключается в его голове, и он действует. Так переводится стрелка на железнодорожном полотне, и состав сворачивает в другую сторону. Состав. Поезд. Проклятый ненавистный поезд. Штольц опасался, что Земину станет плохо от нехватки наркотиков, но геолог пока держался. То ли прихватил запас зелья с собой и по ночам втихаря употреблял, то ли отказался от него заранее. Во всяком случае, кризис пока не наступал. И тем не менее, глядя на него, Карпов раз за разом задавался одним и тем же вопросом. Не совершил ли он роковую ошибку, взяв Зимина в эту экспедицию? Во время одной из остановок журналист решил разговорить альпиниста. Все-таки лучше знать, с кем имеешь дело, когда отправляешься в экспедицию, где многое зависит от тех, с кем ты в одном отряде. Колосов стоял снаружи Курил, любуясь громоздящимися на горизонте торосами. Все члены экспедиции были одеты в чукотские кухлянки. Меховые рубашки мехом внутрь с капюшоном. В случае холода можно было надеть вторые кухлянки, но уже мехом наружу. Впрочем, пока что вполне хватало и одной. На ногах носили меховые штаны и мягкие сапоги. Торбасы. Во всей этой одежде колосы выглядел совершенно квадратным и огромным, как медведь. «Говорят, эскимосы надевают кухлянки прямо на голое тело», – заметил Карпов, подходя. Так пишут англичане. «И что, это все?» – удивился альпинист. «Как же им не холодно!» «А вот так. на деле мехом внутрь и нормально. Теплее, чем в многослойной одежде, которая пропитывается потом, дубеет и оттого лишь холодит. Колосов затянулся, зажав трубку крепкими зубами. Он выглядел совершенно неутомлённым и, кажется, получал от дороги удовольствие. «Как ваша нога?» – спросил Карпов. «Не беспокоит?» «В полном порядке, спасибо. Иногда ноет во время дождя, но здесь такие осадки едва ли случатся». Альпинист повернул голову и слегка раздвинул губы, изобразив улыбку. «Я видел, что вы взяли снаряжение». «Сказал журналист. Когда вы планируете познакомить нас с тем, как им пользоваться?» «Думаю, по необходимости. То есть, когда кто-нибудь сорвется в разлом?» «Надеюсь, этого не случится. Но я имел в виду другое. Сейчас дорога не опасна. Трещины начнутся после Новосибирских островов. Я правильно понимаю?» «В общем-то, да. Думаю, тогда и займемся моим снаряжением». «Я объясню вам и остальным, что делать в случае... неприятностей». «Неприятностей». Карпов едва сдержал усмешку. Человек, хоть раз побывавший в Арктике, не назовет падение в трещину неприятностью. «Хорошо», — сказал он вслух. «Как вам вообще все это?» Журналист обвел широким жестом однообразный пейзаж, простирающийся до самого горизонта. Снег, равнина... «Заструги, похожие на застывшие морские волны, таросы». «Жутковато», – ответил чуть помолчав альпинист. «Кажется, что ты один во вселенной. Наверное, вы за это и любите этот край». «Возможно», – не стал отрицать Карпов, про себя подивившись проницательности молодого человека. Тот не производил впечатления психолога. Надо держаться с ним поосторожнее. «Но горы страшнее», – продолжал тот, попыхивая трубкой. «Там опасность подстерегает на каждом шагу. Ты ощущаешь ее постоянно. Присутствие смерти перманентно. Стоит сделать неверное движение, и ты летишь навстречу дьяволу». «А как же страховка?» Альпинист слегка пожал плечами. В кухлянке этот жест был почти незаметен. «Она не всегда помогает. Веревки могут быть слишком старыми». Могут вырваться вбитые в ненадежную трещину костыли, твой товарищ может не удержать тебя. Десяток причин умереть и только одна выжить. Какая? Желание добраться до вершины. Да, здесь не так опасно, согласился Карпов, поразмыслив. Если не считать, что мы находимся на льду, который может вскрыться в любой момент, что мы можем оказаться отрезанными от всего остального человечества и замерзнуть насмерть, или погибнуть от голода. У нас ведь есть байдарки. Эти утлые суденышки, они не выдержат первой же серьезной волны. Колосов перевернул трубку и принялся выбивать ее на снег. Не будем спорить, что смертоноснее, сказал он. Кстати, что везет ваш приятель в этом кофре, с которым он так носится? Никому не дает к нему прикоснуться. Альпинист спрашивал о футляре, где лежала винтовка Штольца. Ждала часа, когда сможет пустить пулю в медведя. «Наверное, личные вещи», — небрежно ответил Карпов. «Едва ли. Он никогда не заглядывает в этот кофр. Ничего из него не достает». «Я не знаю. Не спрашивал». Колосов помолчал, но было заметно, что не поверил. «А этот геолог, Зимин, с ним все в порядке?» — спросил он через несколько секунд. «Он выглядит каким-то... «Психическим. Я не боюсь, но хотелось бы понимать, от кого чего можно ожидать». Глаза щелочки уставились на журналиста, и на миг тому показалось, что в них мелькнул хитрый огонек. «С ним все в порядке», — снова соврал Карпов. «Просто человек пережил недавно трагедию». «Правда?» — «Погиб его сын. Крушение поезда». «Он был при этом?» «Да, они ехали вместе». Поэтому эрнес слегка не в себе. «Надеетесь, что путешествие поставит его на ноги?» И снова Шурин Майера удивил Карпова догадливостью. «Была такая мысль», – признался журналист. «Почему-то альпинист не нравился ему все больше». «Должно быть, бедняга испытывает чувство вины. Это медленно убивает его», – проговорил Колосов. Не дожидаясь ответа, он развернулся и направился к палатке. Карпов проводил его взглядом. Чёртов умник. Но ведь он был прав. Это журналист понял только сейчас, когда альпинист так легко и спокойно бросил всего одну точную фразу. В этом и было всё дело. Зимин стремился забыться в наркотическом бреду не только из-за того, что остался на свете один, потеряв двоих дорогих его сердцу людей. Такую боль лечит время, если человек не сходит с ума в первый период но чувство вины – это страшная коррозия, разъедающая душу так же верно, как воздух и влага пожирают железо. Карпов дошел до соседней палатки, где расположились каюры, перекинулся с ними парой слов о собаках и дальнейшем маршруте. Эвенки говорили по-русски хорошо, хотя родным считали тунгусский, поэтому в их речи прослеживался характерный акцент. Карпов знал, что когда-то очень давно Эвенки пришли в Сибирь из Прибайкалья и из забайкалья они были кочевниками-скотоводами. А потом, расселяясь и ассимилируясь с другими народами, занялись оленеводством и рыболовством. Затем восточных эвенков отделили от их собратьев, продвигавшиеся на север Якуты. Теперь этот народ жил вместе с ними и другими на одной территории журналист мало знал о традициях и образе жизни эвенков и надеялся изменить это во время пути но спутники каюры оказались неразговорчивыми отвечали на вопросы кратко и явно ждали когда русский уйдет поговорив с каюрами карпов вернулся к своим товарищам и якутам те уже укладывались в спальные мешки расположенные вдоль стен журналист погрелся немного возле спиртовки затем тоже начал готовиться ко сну Не давали покоя мысли о Зимине. Взглядом он то и дело обращался к геологу. Тот уже успел улечься, отвернуться от огня и замереть. Словно тюк лежит, а не человек. Карпов хотел сделать запись в дневнике, но передумал. В голове было слишком сумбурно. Он не хотел писать в таком настроении. Должна быть ясность, логичность. Лучше отложить. Знал по опыту, что потом напишет лучше, чем если сейчас вымучивать из себя по слову. С тем и лег. Почему-то сразу стали сниться рога. Они висели в воздухе, черные, маленькие и большие. Потом некоторые из них начали пропадать, будто таяли. В конце концов осталось всего несколько, и они на глазах у Карпова быстро менялись, превращаясь в когти и все увеличиваясь в размерах пока птица Йоксёки не заслонила развернутыми крыльями солнца. Клюв у нее был кривой, как у орла, и железный, со множеством зазубрин. Она зависла на мгновение в небе, а затем камнем ринулась вниз, навстречу Карпову. Он стоял неподвижно, парализованный видением. Гигантская тень несется на него, со свистом и гудением рассекая морозный воздух. Йоксёки подхватила человека когтями, смяла прижав руки к бокам, забила крыльями, снова поднимаясь к облакам. От нее пахло мертвичиной и экскрементами. Птица взлетела метров на двадцать, внизу проносились черные скалы с острыми уступами. ксёки неожиданно разжала когти, и Карпов начал падать, кувыркаясь в воздухе. Он рухнул на камни и все тело пронзила резкая боль. Кажется, когти разом превратились в крошева. Птица не торопясь спустилась и села рядом, сложив огромные крылья. Она подошла к беспомощной жертве и повернула голову, разглядывая человека одним глазом, круглым и жёлтым, как кусок полированного янтаря. Затем её ксёки наступила на безвольно распростёртое тело когтистой лапой, раскрыла клюв и начала рвать добычу на куски, отделяя руки и ноги. Она ударяла по суставам раз, другой, третий и когда они не выдерживали, хватало часть тела и тянуло до тех пор, пока не лопались сухожилия. Как ни сон был не страшный. Карпов даже заинтересовался, нельзя ли написать об этом существе книгу. Если бы удалось, отец смог бы наконец им гордиться. Или все-таки нет. Потом картинки стали какими-то бессвязными, логическая нить потерялась. Когда происходит одно несчастье, ты думаешь, что еще осталось много того, ради чего стоит жить. Даже если осталось что-то одно, чаще всего этого достаточно. После смерти жены у Зимина остался сын. Геолог не горевал из-за смерти супруги. Напротив, она принесла ему облегчение. Но ее измена – это ранилось сильно, даже после того, как тело положили в гроб и засыпали землей. Стоило вспомнить о том, что жена позволяла другому? Нет. Даже думать об этом было слишком мучительно. Маша подвела Зимина. Он рассчитывал, что они счастливо проживут отмеренный им срок. Вырастят Алика, женят его, понянчатся с внуками, а затем отправятся коротать старость в прелестный сельский уголок. Ее измена положила этим радужным планам конец. Зимину казалось что жизнь оборвалась на середине, и вокруг осталась лишь пустота. олег дал ему силы на то, чтобы взять себя в руки. Он решил жить ради сына, воспитать его хорошим человеком. После смерти жены осталось наследство. Небольшой дом в Вологде, который Зимин решил продать. Алика можно было оставить с теткой. так говорила, что незачем тащить мальчика в такую даль. Но как он мог расставаться с ним на такой долгий срок? Он чувствовал, что ему нельзя оставаться в одиночестве надолго. Что, если он потеряет и Алика? Нет, мальчик должен быть с ним, под присмотром. Так он решил, и они поехали вдвоем. Как он проклинал себя. Если бы не его страх, Алик был бы жив. Об этом Зимин думал целыми сутками и не находил себе оправданий. Впрочем, он и не искал их. Сын являлся ему во сне. Зимин видел одну и ту же картинку. Изуродованный труп, мешанина из крови и изодранной плоти, не мальчика, а... Невозможно было подобрать слово. И он гнал от себя этот образ, но тот не уходил. Сначала Зимин пытался не спать. Вернее, ложиться только когда глаза начинали закрываться сами собой. Думал, что впадет в забытье, что сон окажется достаточно крепким, чтобы не видеть Алика или хотя бы не помнить этого утром. Не помогло. Он начал принимать лауданум, но мальчик стал появляться еще и наяву. Это были галлюцинации, но они казались такими реальными. И боль, которую они вызывали, тоже. Это оказалось выше его сил. Зимин попытался глушить себя морфием. Теперь, впадая в эйфорию, он видел Алика живым и улыбающимся, играющим, и резвящимся. Чем чаще он делал инъекции, тем дальше отодвигалась в туман реальность и тем реже он вспоминал, что сын на самом деле мертв, похоронен и гниет в гробу, пожираемый могильными червями. Когда все-таки вспоминал, то сначала рыдал, а потом, утирая слезы, трясущимися руками снаряжал очередной шприц. Иногда он вставал посреди ночи с недаем смутным беспокойством спускал босые ноги на холодный пол и шлепал по нему к большому полукруглому окну, покрытому пылью. В темноте он натыкался на валявшиеся повсюду предметы. Книги, одежду, посуду. Иногда падал, вставал перед стеклом и смотрел в ночь, не видя перед собой ничего. Потом постепенно приходило осознание причины тревоги. Зимин выплывал из дурмана, вызываемого наркотиком. И вспоминал, что остался на свете совсем один. Несколько раз у него возникало желание распахнуть окно и покончить со всем разом. Но он не мог. Умирать было слишком страшно. Даже страшнее, чем жить. Однажды геолог проснулся, потому что ему показалось, будто в дверь кто-то стукнул. Раз, другой. Паузы между ударами были около пяти секунд. Он не хотел вставать, но стук повторился в третий раз. На этот раз не было сомнений, что на лестнице кто-то есть. И этот кто-то хотел, чтобы его впустили. Зимин взглянул на часы. Они показывали половину третьего ночи. Кому пришло в голову навестить его в такое время? Зимин встал с кровати и поплелся к двери. «Кто там?» – просипел он, берясь за щеколду. Молчание. Геолог прочистил голос и повторил вопрос погромче. Результат тот же. Зимин отодвинул щеколду и распахнул дверь. В лицо пахнуло тем особенным влажным холодом, который скапливается по ночам в каменных зданиях даже в летнее время. На лестнице было темно. Уходящие вверх и вниз ступени терялись во мраке метра через три. «Эй!» – позвал Зимин. Голос разнесся приглушенным эхом. Здесь не было никого, кто мог постучать в дверь странно может причудилось геолог заперся и направился обратно к кровати, но в этот миг до него донеслось тихое царапание зимин замер посреди комнаты и прислушался пытаясь определить направление звука кто то или что то скреблось в другом конце квартиры мышь но дом был приличный и он жил на втором этаже а ремонт делали только три года назад И тогда законопатели все щели. Зимин пошел на кухню, где был черный ход. Да, он не ошибся. Царапали с той стороны двери. Звук был негромкий и какой-то сухой. Геолог зажег свет и прижался к двери, положив руку на стальной крюк. «Кто там?» — крикнул он требовательно. Звук мгновенно прекратился. Зимин стоял, не зная, что делать дальше. Отпереть? А вдруг это грабители? Но, услышав его голос, они убежали бы, а из-за двери звука удаляющихся торопливых шагов не доносилось. Можно спуститься и разбудить швейцара, попросить проверить черную лестницу. А если там никого не окажется? Вдруг это просто слуховая галлюцинация? Зимин облизнул пересохшие губы. Кто-то снова осторожно царапнул дверь на высоте его груди. Геолог рванул крюк вверх, вытаскивая из кольца и распахнул дверь на Замер на пороге, вглядываясь в пустую темноту. Снизу тянуло сыростью и прохладным сквозняком. Геолог прислушался. На черной лестнице стояла мертвая тишина. Он неуверенно перешагнул порог и, оставив дверь открытой, чтобы падал свет с кухни, Начал спускаться, держась за узкие железные перила. Прошел ступенек пять и остановился. Оглянулся. Дверной проем виднелся в темноте, освещенным квадратом. Зимин постоял пару секунд, развернулся и почти бегом вернулся в квартиру. «Не все ли равно, кто скребся? Вероятно, никого вообще не было. Это все из-за морфия». Геолог захлопнул дверь. Накинул стальной крюк и подергал, убеждаясь, что заперто надежно. Потом отправился обратно в спальню, погасив по пути свет. Лег в постель, но не уснул, а лежал, прислушиваясь, не повторится ли в квартире странный звук. Прошло около четверти часа. Тишина. Зимин повернулся на бок, натянул одеяло повыше и закрыл глаза. С тех пор он слышал этот скрежет еще несколько раз, но проверять черную лестницу не ходил. Потом стал колоть Морфи каждый вечер, чтобы хватило на ночь. Если кто искребся по ночам в дверь, он этого не слышал. Через некоторое время пришлось переехать в более скромное жилье, а сэкономленные и полученные от продажи Вологодского дома деньги тратить на Морфи. К тому времени, когда они закончатся, Зимин надеялся умереть но ему неожиданно предложили поехать в экспедицию на север. И вдруг он понял, что это то, что ему нужно. Убраться из города, чтобы идти и идти по снежной пустыне, выбиваясь из сил и падая замертво во время ночевки. Идти, пока не откажет сердце, или не треснет лед под ногами, или не сожрет медведь. Да мало ли смертей подстерегает человека в этом холодном краю. Зимин был бы рад любой, Но он решил встретить ее не в наркотическом бреду, а лицом к лицу, как это сделали его жена, а потом сын. Но для этого нужно было отучиться от пагубной привычки. Отряд миновал остров Ерок, мыс Манико, Селяхский залив, мыс Туруктак, Ванькин мыс, мыс Дорычан. Все эти названия имели значение только в устах проводников которые отличали один покрытый снегом утес от другого. Карпов уже казалось, что отряд движется по одному и тому же безжизненному пейзажу. Сколько он не сверялся по карте, он не мог понять, как якуты ориентируются в этом белом безмолвии. Наверное, для этого нужно родиться на севере, или, по крайней мере, провести здесь половину жизни. До мыса Чуркина шли вдоль берега, пересекли Эбеляхский залив и остановились на южной стороне мыса Святой Нос. На этот путь, около двухсот километров, ушло три дня. Погода была хорошей, так, что собаки не уставали, тащили нарты резво, с ритма не сбивались. Люди бежали рядом на лыжах, направляя движение животных. Торосы здесь были невелики, и их удавалось легко объезжать. Остановку сделали в большой выстроенной из плавника избе. В ней весной и осенью жили зверопромышленники, охотившиеся на тюленей и моржей, диких оленей и белых медведей. Сейчас изба была пуста, обогреть большое помещение было нелегко, но, к счастью, в центре имелось сложенное из нетесанных камней подобие камина, который топили плавником. В день приезда якуты оставались в поварне вместе с каюрами прибираться, распрягать и кормить собак, пока русские осматривали побережье. Карпов, Штольц, Колосов и Зимин поднялись на высоты Святого Носа, закрывавшие вид на открытое море и представлявшие собой черные базальтовые скалы, покатые и круглые, похожие на спины заснувших посреди океана гигантских китов. Когда-то во время извержений расплавленные горные породы выходили на поверхность и создавали рельеф этой местности. «Вот и конец», – проговорил Штольц, поднимаясь на скалистый выступ и глядя на простиравшуюся под ногами гладкую белую равнину, утыканную торосами «Здесь материк кончается. Мы достигли рубежа». «Нет», – возразил Карпов. «Рубежа мы достигнем, когда пройдем Новосибирские острова. На них человек уже побывал, а вот дальше предстоит пройти нам». На севере виднелся большой Леховский остров с четырьмя вершинами. Они торчали наподобие обломанных зубов похороненного во льдах великана. Вот бы там побывать, указал в сторону острова Колосов. Пики вроде бы небольшие, но наверняка трудные для восхождения. А вокруг них скалы выглядят так, словно кто-то наложил каменные плиты друг на друга, то ли стену строил, набросил, то ли всё-таки построил а потом взял кувалду и половину разрушил. — Это эрозионные горы, — сказал Зимин. — Возникают из-за размывания равнин, плоскогорий и плато текучими водами, в данном случае тающим снегом. — Вообще, моя мечта — Джамалунгма, — признался Колосов. — Может, когда-нибудь я и побываю там. — Джамалунгма? — переспросил Штольц. «Ну, или Эверест. Самая высокая в мире гора». В голосе альпиниста появились мечтательные нотки. «Почти девять тысяч метров. расположена в Гималаях, в хребте Малахангур-Химал. Представьте трехгранную пирамиду. На южном склоне и в ребрах снег не удерживается, поэтому они обнажены. Во все стороны стекают ледники» оканчиващейся на высоте около пяти километров стоит крикнуть погромче и вас накроет лавина вы видели когда нибудь лавину журналист ответил что нет это вам не снег с крыши упал сказал голосов белая волна с грохотом обрушивающаяся со склона она сметает на своем пути все даже дома не могу даже представить как выглядит лавина на Эвересте. Наверное, это настоящее стихийное бедствие. Ну, этим четырем вершинам с такой махиной, как Джамалунгма, не сравнится, — заметил Карпов. Для вас в Арктике горы мелковаты. Боюсь, вы будете разочарованы. Колосов пожал плечами и уже другим тоном ответил. Я отправился не для развлечений, а чтобы оказывать вам посильную помощь. Журналист на это ничего не ответил. Он до сих пор не мог понять причин, побудивших Майера навязать в члены экспедиции своего Шурина, которого явно интересовала больше Антарктика, чем Арктика. Молодой человек ему не нравился. Он не мог понять почему, но... Было в нем что-то неприятное. Словно он глядел на остальных членов экспедиции... Нет, не свысока, а будто со стороны. Так обычно смотрят на тех, кто не знает того, что известно тебе». Карпов отвел взгляд от Колосова, сказал себе, что предвзято относится к альпинисту из-за того, что ему его навязали. Только и всего. Ничего больше. «В любом случае», – сказал он, – стараясь чтобы в его голосе не прозвучала неприязнь. «До ближайшего из Новосибирских островов километров семьдесят». «А знаете, что еще меня привлекает в Гималаях?» — спросил вдруг Колосов. «Возможность поохотиться на Йети». «На кого? Не слышали об этих тварях?» «Никогда». «По правде сказать, я не очень верю в их существование», — признался альпинист. «Но если они там водятся, я бы с удовольствием подстрелил хотя бы одного». «Расскажите, что за животные?» — заинтересовался Штольц. «Как вы их назвали? Йетти?» «Да, но я не совсем уверен, что это существо можно называть животным». «Почему?» – спросил Карпов. «Оно больше смахивает на огромного, покрытого шерстью человека». Англичанин по фамилии Ходксон утверждал еще в прошлом веке, что его носильщики из числа местных жителей боялись кого-то подобного. «Ну, это несерьезно», – возразил Штольц. «Они могли принять за Йети большую обезьяну. Думаю, они водятся в Гималаях». «Водятся?» «Орангутаны». Но едва ли местные носильщики перепутали бы обезьяну, которую, безусловно, видели множество раз, с Йети. На это Штольц не нашел, что возразить. «Кроме того», — продолжил Колосов, «в тибетских монастырях хранятся скальпы и мумифицированные кисти рук этих существ». «По крайней мере, так говорят». «Это могут быть подделки», — заметил Карпов. Как журналист, он привык скептически относиться к подобным вещам. «Разумеется», — не стал спорить альпинист. «Я и не утверждаю, что эти существуют. Как я уже сказал, я в них мало верю. Но если все-таки в Гималаях водится подобная... подобная тварь, то я хотел бы на нее поохотиться». Я бы составил вам компанию, сказал Штольц. Вы сказали, что это может быть человек, заметил Карпов. Как можно охотиться на себе подобного? Эти просто похожи на человека, поправил Карпов. Вероятно, это просто примохадящие животные, потомки каких-нибудь древних приматов. Как думаешь, Андрей, такое возможно? спросил Штольц журналиста. Огромные обезьяны могли существовать? ответил тот уклончиво. Однако останков их до сих пор не найдено. И все же, я не понимаю, зачем стрелять в безобидных приматов, пусть даже и огромных, сказал вдруг Зимин. Просто потому, что они... редкость? Ну, охотятся ведь не только на хищников, ответил Колосов. Кроме того, не такие уж эти безобидные Иногда они похищают местных жителей и держат их в пещерах. «Зачем?» – спросил геолог. «Не знаю. Таковы слухи. А кто-нибудь встречал человека, побывавшего в этом плену?» «Вряд ли. Надо думать, эти хорошо стерегут добычу». Зимин в ответ скептически хмыкнул, и разговор на этом прекратился. И все же каждый еще некоторое время думал о том, существует ли огромное загадочное существо, ставшее предметом тибетских легенд. «Если да, то кто оно?» Когда стало темнеть, русские вернулись к избе. Зимин наскоро состряпал ужин, и все приступили к еде, используя ящики вместо стульев. Потом раскурили трубки. Не употребляли табак только Карпов и Зимин. Журналист вел дневник с самого начала пути. Делал заметки для будущей книги, описывал пейзаж, заносил маршрут. Через некоторое время Штольц тоже начал что-то писать в отдельной тетрадке. Зимин, к примеру, товарищей не последовал. Оказалось, что он взял с собой набор для резьбы по дереву, чем весьма удивил и инженера, и журналиста, объявив, что собирается делать фигурки, когда они найдут кости мамонтов. На досуге он либо спал, либо смазывал резцы гвоздичным маслом, либо читал тонкую книжку в потертой обложке под названием арктические почвообразования, новейшие данные. Через некоторое время Карпов обратил внимание, что Чалбанова, вышедшего на улицу за очередной охапкой плавника для камина, он хранился позади избы, в подобии поленницы. Долго нет. Забеспокоившись, сам того не зная от чего журналист решил выйти посмотреть, что случилось. Закрыв и отложив дневник, он накинул капюшон и направился к двери. «Андрей, ты куда?» – окликнул его Штольц. по нужде не задумываясь, ответил Карпов. «Не говорит же в самом деле, что отправился искать Якута, которому на святом носу и заблудиться-то негде». «Не примерзни», – хохотнул инженер. На улице была пурга. колки мелкий снег так и норовил попасть в глаза, сёк кожу на лице. Карпов огляделся, но Якута не увидел. Тогда он пошёл вокруг дома. Чалбанов обнаружился скоро. Он стоял метрах в пятидесяти от дома и смотрел куда-то вдаль. Связка плавника лежала около его ног. Фигура Якута была неподвижной, как вырезанная из камня статуя, которую журналист не раз видел на севере. Похожих истуканов изображал Николай Рерих на своих картинах. Застывшие тела, воплощающие победу духа над плотью. Карпов пошел к Чалбанову. Окликнул его шагов за десять, но тот не повернулся. «Что за чёрт?» Журналист приблизился вплотную, взялся за рукав кухлянки потянул, разворачивая Якута к себе лицом. Тот неожиданно начал падать. Карпов едва успел подхватить его, но не удержал. Оба свалились в снег. С Чалбановым творилось что-то неладное. Глаза у него закатились, На губах пузырилась слюна. Смуглое лицо казалось каким-то бледным. Карпов испугался. Они были знакомы давно. И раньше с Якутом не случалось ничего подобного. По крайней мере, в присутствии журналиста. Что делать? Тащить на себе в дом? Якут слишком тяжелый. Попытаться привести в чувство? Но не похоже, чтобы он мог очнуться от пары пощечин. Да нет же, болван! выругал себя Карпов, «позвать на помощь и перенести в избу». Так он и поступил. Уложил Чалбанова на спину и, поднявшись на ноги, поспешил в дом. «Ай, Талу плохо!» крикнул он, вваливаясь в избу. На него воззрелись в недоумении. «Там он, снаружи, лежит без сознания!» принялся объяснять Карпов. Когда волновался, речь становилась рваной, фрагментарной поэтому он предпочитал писать, а не говорить. Вот и тогда, во время последнего объяснения, журналист повел себя слишком... Впрочем, об этом вспоминать не хотелось и вовсе. Все это было мерзко от начала до конца. Да, мерзко. Нужно просто забыть. Забыть, как страшный сон. «Да объясни ты толком!» тряхнул его за плечо Штольц. «Идемте, я лучше покажу». «Сами все увидите!» Но снаружи ждал новый сюрприз. Оказалось, что Чалбанов уже очухался и шел по направлению к дому. Правда, без вязанки плавника. Его встретили на полдороги, подхватили под руки, повели. «Что с тобой было?» – спросил Карпов, когда Якута доставили в избу, и через некоторое время стало ясно, что он окончательно пришел в себя. «Наверное, я заснул». Подумав, ответил тот. «Стоя?» Чалбанов не ответил. «А почему ты так далеко отошел от избы?» Не отставал Карпов. Он вспомнил бледное лицо-маску с незрячими белыми глазами. Его передернуло. «Наверное, по нужде». «Ты не помнишь?» Якут покачал головой. «Похоже на приступ эпилепсии», неуверенно заметил Штольц. «Да, пожалуй» согласился Карпов. «С тобой раньше такое бывало, Айтал?» «Нет, не было», уверенно ответил тот. Постепенно разговор как-то иссяк сам собой. Угулятов сбегал за оставленным снаружи плавником, его подбросили в камин. Постепенно начал банова перестали обращать внимание. Он сидел на ящике, курил трубку и, казалось, о чем-то думал. Карпов писал в дневнике, описывал их обстановку на Святом Носу чтобы использовать потом это в своей книге. Упомянул и случай с Якутом. Постарался не забыть детали. Особенно его поразили закатившиеся глаза. Словно человек вдруг ослеп. Жутковатое зрелище. У шаманов во время камлания тоже бывало случалось такое. Но они продолжали двигаться. Скакать, как черти, вызывая духов. А чалбана выглядел совершенно мертвым. Журналист не заметил, как к нему подошёл у Гулятов. Только когда тот слегка тронул его за рукав, Карпов поднял глаза. «Андрей Павлович, это не то, что ты подумал», — шёпотом сказал Якут. «Совсем другое». «Что?» — не понял журналист. «Ты про что?» «Болезнь, которую назвал Василий». «Эпилепсия?» «Да, это другое». «Ты знаешь, что было с Айталом?» — удивился Карпов. Якут кивнул. «Так говори!» – поторопил журналист. «Он ведь сын Айкуна!» – почему-то шепотом сказал Угулятов. На его лице отразилось почтение, граничащее с благоговением. Адресовано оно было, надо думать, не Чалбанову, а его отцу, легендарному шаману. «И что?» – спросил Карпов. «Айтал слышит голоса, так же, как слышал их отец». — ответил так же тихо у Гулятов. — Поэтому он и ушел на север. Духи позвали его к себе, все это знают. — Какие еще духи? — Духи анкелонов, разумеется. — Якут говорил убежденно, явно не шутил. — Им тоже нужен Айкун, причем самый лучший. — Духом? — Нет, анкелоном. Вот они и попросили своих духов призвать нашего Айкуна. — Не слишком ли он был стар для этого? — Достаточно стар. — поправил Угулятов. — И он взял с собой только бубен. Для чего, если не для... — Послушай. Карпов положил руку ему на плечо, ощутив мягкость толстой кухлянки. — Никаких духов не существует, и никого никуда позвать они не могут. — Ясно? — Угулятов покачал круглой головой. — Вы ошибаетесь, — сказал он. Карпов удивился. — Мы ведь договаривались. Говори мне ты, — сказал он. «Нет, я имею в виду вы, русские!» Угулятов снова покачал головой и отошел. Если бы Чалбанов слышал этот разговор, ему было бы что возразить своему соплеменнику. Тот одновременно и ошибался, и был прав. Отец слышал зов, но вовсе не духов умерших анкелонов. Им не нужен был Айкун. У них хватало своих, делающих все не так, как якуты, по своим правилам которые различаются у всех жителей Крайнего Севера. Эвенков, Тунгусов, Чукчий. Нет, не потому и не затем отец забрал свой бубен и ушел один умирать во льдах. Он рассказывал своему сыну, хоть и не должен был, о своих путешествиях по верхнему и нижнему мирам. Это было в то время, когда он еще хотел, чтобы Айтал стал после его смерти айкуном. Но чем чаще он посещал эти миры, тем меньше рассказывал, и тем реже заговаривал о том, что сын пойдет по его стопам. Мальчик чувствовал, что в словах отца иногда проскальзывает страх, а ведь он был очень смелым человеком. Только такой может отважиться рискнуть душой и отправиться сквозь полярную звезду в мир духов. Нечто звало отца на север. Он сопротивлялся долго, почти до конца, но потом решил, что нельзя идти наперекор судьбе. Айтал знал это потому что тоже ощущал зов идущий с севера, оттуда, где лежала земля Санникова. И это точно были не анкелоны. Возможно, когда-то они сами снялись с обжитых мест и, бросив свои селения, отправились на зов. Ушли, чтобы не вернуться, остаться только в легендах. Чалбанов протянул руку, нащупал среди своих вещей круглый, тщательно укутанный в шерстяное одеяло предмет. Он купил его за огромные деньги полгода назад еще не будучи уверенным, что отправится на север, но уже предчувствуя, что это должно случиться. Русским нельзя было видеть его. Они верили в ружья, компасы, барометры и прочие свои игрушки. В науку и прогресс, о котором постоянно толковали местным жителям, убеждая их, что духов не существует, а человека можно исцелить только лекарствами. Когда зашел разговор о медведе, которого можно ублажить, Чалбанов сразу пожалел, что начал его. Он не стал объяснять, какую именно жертву полагается приносить этому страшному духу. Несколько лет назад одну соседнюю деревню постигло несчастье. Медведь повадился задирать коз. Ничего не помогало. Ни дары, ни моленья, ни жертвы. Похоже, хозяин леса на что-то разгневался на людей. Тогда решено было выбрать медведю невесту, чтобы дух наверняка остался доволен. Девушка должна была быть самой красивой. Так и поступили. Дочку одного из охотников привязали в лесу, и если бы она не сумела выбраться из пуд и убежать, медведь обязательно получил бы ее. Кончилось все печально. Приехали русские чиновники, привезли полицейских. Они не смогли понять, что жертва нужна была для общей пользы, что так повелось издревле. Русские называли якутов «дикими и темными» а потом некоторых забрали с собой. Ни один из них до сих пор не вернулся. Говорили, что их отправили на каторгу. Чалбанов вспомнил, как несколько дней назад вернулся в палатку после того, как выходил проверить собак и услышал, что русские говорят о призраке. Он тогда от неожиданности замер, не мог поверить, что им что-то известно. Это поверье обычно не передавалось никому постороннему, только от айкуна к айкуну. Отец рассказал ему, нарушив обычаи, потому что хотел, чтобы Айтал понял, почему должен выбрать иной путь, простой и безопасный. Стать зверопромышленником, собирать бивни, бить писа и так далее. Жить как все. Такова была воля отца. И сын послушался, не стал настаивать. Но вот уже некоторое время он понимал, что кое-что унаследовал от великого Айкуна. Он слышал слышал, как нечто зовет его, и не мог сопротивляться. Возможно, он выдержал бы еще полгода, от силы год, и отправился бы, подобно отцу, в одинокое путешествие навстречу смерти. Но тут появились русские, предложили денег. Чалбанов согласился. С ними было не так страшно. Когда придет время, можно будет объяснить им, сказать, чтобы поворачивали назад. Но еще не сейчас. Да они и они Чалбанов это понимал. Чалбанов выбил трубку, бережно убрал ее за пазуху и стал устраиваться на ночлег. Сейчас он не слышал зова. После приступа он исчез, затаился. Но Якут был убежден, что тот возобновится с наступлением утра и будет становиться все сильнее по мере приближения к земле Санникова. На следующее утро семь запряженных собаками Нарт Покинули материк и, обогнув черный скалистый берег Святого Носа, двинулись через кованное льдом море. Люди шли на лыжах, легко преодолевая заструги. Местность в целом была ровная. Лишь там, где путь преграждали изломанные дыханием океана Торосы, приходилось выбирать низкое место и протаскивать каждую нарту по отдельности. Вот и теперь, воткнув лыжи в снег, Карпов и Колосов толкали первую нарт сзади, помогая собакам, а Зимин, Штольц Чалбанов с Угулятовым, упираясь лыжными палками, направляли ее, стоя по двое с боков. Дело шло туго, потому что проход становился все уже, льды постепенно смыкались, образуя ущелье. Пришлось достать из-за поясов топоры и поработать ими. От ударов охлажденный сорокоградусными морозами лед, разлетался со стеклянным звоном. Казалось, что воздух наполняется звуками лопающего хрусталя. Словно какой-то огромный зверь забрёл случайно в шикарный ресторан и ослеплённый светом люстр, крушит там всё без разбора. Собаки легли на снег, уже зная, что пока стучат топоры, они могут отдохнуть. Вожак первой нарты, крупный самец по кличке Эрик, внимательно наблюдал за работой людей ожидая, когда они закончат и придется возобновлять движение. Его чуткие уши подергивались, когда отлетали от торосов особенно крупные глыбы. Отряд продвигался через море со скоростью около 6 километров в час, с учетом вынужденных остановок. К середине дня прошли больше половины расстояния до Большого Ляховского. Не распрягая собак, позавтракали холодной олениной и сухарями. Чтобы не тратить время на разведение огня и кипячение воды, Штольц прихватил из Петербурга сосуды Дьюара. Инженеру доставляло удовольствие наблюдать за тем, как каюры удивляются, что из бутыли льется горячая вода, валит пар. Для них это было в диковинку. Впрочем, остальные тоже разглядывали сосуды с удовольствием. «Я усовершенствовал изобретение Дьюара», — объяснял инженер потягивая из кружки обжигающий напиток. Добавил металлический корпус, чтобы защитить стекло. Правда, если уронить, колбу может лопнуть, потому что закреплена только у горловины. Думаю, когда вернемся, я еще поработаю над этой штукой. Эти сосуды очень выручат нас, одобрил Карпов. Надо не забывать регулярно пополнять их горячей водой. Остров на горизонте вырос за время пути. Теперь он возвышался над ледяной равниной, закрывая большую часть низкого неба. Можно было разглядеть торчащие из-под снега скалы, похожие на гигантские обломки кораблекрушения. «Ты бывал на Большом леховском обратился к Зимину Штольц, желая втянуть геолога в разговор. «Однажды, очень давно», — нехотя ответил тот, «еще студентом, на последнем курсе. Я привез оттуда бивень мамонта». «Что можешь рассказать о нем?» «О бивне? «Нет, об острове», — Зимин пожал плечами. «Вон те четыре похожие на зубы вершины состоят из гранита», — сказал он, устремляя взгляд вдаль. вся остальное — отложение четвертичного периода. Они довольно мягкие, так что стекающая со скал вода промыла в них глубокие проймы. В результате остров покрыт глинистыми холмами». «В оврагах, обращённых к северу, лежит снег. Не советую туда проваливаться». «У нас есть, кому нас вытащить», — заметил Штольц, взглянув на Колосова. Альпинист улыбнулся, продемонстрировав мелкие ровные зубы. «Надеюсь, мы не станем бегать по острову, перепрыгивая через овраги», — сказал он. «Берега кажутся довольно обрывистыми», — вставил Карпов. «Это из-за прибоя», — пояснил Зимин. Леом мотаевшие массы сползают в море уменьшая остров с каждым годом если бы не вечная мерзлота вся глина давно оказалась бы под водой осталось бы лишь гранитное ядро почему то штульцу при этих словах вспомнились персики которые сестра выращивала в их саду Не собранные, они лежали на земле и прели становясь все чернее, пока наконец гившая мякоть не сползала с них обнажив косточки. Вероятно, то же происходит и с мертвецами. Черви обгладывают их, пока не останутся лишь кости. Инженер невольно содрогнулся, сделал слишком большой глоток и, обжегшись, выронил кружку на снег. Повалил пар. Вода мгновенно проделала в белой поверхности дыру. Штольц выругался, налил себе еще. Он поймал взгляд Чалбанова, Но Якут тотчас отвернулся. Инженер сразу вспомнил, как тому недавно стало плохо, и какой у него был потерянный вид в первые минуты после того, как закончился припадок. И потом Чалбанов ввел себя немного странно. Сидел на одном месте, собак проверять не ходил, как делал всегда. Зато шарил рукой в своих вещах, будто опасался пропажи. Штольц осторожно отпил горячий чай, выпустил изо рта облако пара. Главное, не разбить термосы по дороге. Их было всего четыре, и воды в них умещалось не так уж много. Зимин взглянул на него и не отвел глаза сразу, как делал обычно. На этот раз он задержался. Инженер был красив, это очевидно. Даже сейчас, закутанный в объемную меховую одежду, он мог бы привлечь какую-нибудь женщину. Зимин ничем таким похвастать не мог. Господь не наделил его красотой. Ни лицо, ни фигура, ни даже осанка ничем не выделялись. Самый обычный человек, можно даже сказать, неприметный. Раньше геолога такие вещи не волновали, не беспокоили они его и теперь. Но когда он узнал об измене жены, то задумался. Будь он красив, как хотя бы Штольц, променяла бы Маша его на другого. Или дело не в физической привлекательности. Может быть, в обаянии, обходительности, умении вести непринужденную беседу, в способности источать уверенность в тонком уме, чувстве юмора. Обладал ли он этими качествами или был обделенными в той же мере, что и красотой? А может, дело всего лишь в том, что проскакивает между людьми какая-то неведомая искра, и вот они уже думают друг о друге, и не существует для них никого иного. ни мужей, ни жен не прежних возлюбленных. Когда-то Зимин размышлял над этими вещами, лёжа на супружеской постели и глядя в потолок, не в силах сомкнуть глаз. А Маша мирно спала рядом, и он прислушивался к её ровному дыханию, пытаясь уловить в нём хоть малейший признак внутренней тревоги. Может быть, раскаяние или чувство вины. Напрасно. Жена не терзалась угрызениями совести это выводило зимина из себя, если бы она хоть немного страдала из за своей измены, наверное он бы не решился покончить с ней, пора ехать дальше сказал карпо вставая постараемся добраться до острова хотя бы на закате, все засобирались собаки обрадовались когда поняли что скоро окажутся на земле. эрик подпрыгивал на месте призывно глядя на своих мохнатых сородичей будто обещая им продолжительный отдых и корм. Когда отряд отправился в путь, животные бежали так, словно набирались сил полдня, а не час. У самого берега Большого Ляховского пришлось снова взяться за топоры. Осенние бури натащили стены из громадных льдин, поставив их по отношению друг к другу под самыми разными углами. Нарты перетаскивали через них по одной прорубаясь сквозь белые твердые глыбы. Штольц вспотел, махая топором, и с беспокойством думал о том, что может простыть, если в ближайшее время отряд не доберется до малого зимовья. Небольшой дом-поварня был построен на краю острова Якутом-Санниковым, добытчиком песца. Еще в начале прошлого века он открыл и описал острова Столбовой и Фаддеевский, Участвовал в экспедиции сильного рижского шведа Геденштрома. Он тоже верил, что земля Санникова существует. Его внук Яков стал меценатом, помогавшим Александру Бунге, Фритьеву Нансену и Эдуарду Толю. В другом климате домик быстро разрушился бы, но благодаря холоду и морской соли, пропитавшей бревна, продолжал служить тем, кто отправлялся на север. Путникам пришлось потратить больше часа на то, чтобы выкопать из-под снега и перетащить к дому плавник для отопления. Люди развели перед поварней костер, распрягли собак и принялись готовить при свете огня ужин. Штольц предложил растянуть сверху кусок парусины, чтобы она отражала тепло, не давая ему рассеиваться в морозном воздухе. Пока Зимин кухарил сам и руководил остальными, Каюры взялись обновить земляную крышу и покормить собак юколой. Штольц взглянул на ледяную стену, освещенную красноватыми отблесками костра. Она тянулась, покуда хватало глаз и казалась бесконечной и неприступной. Инженеру на какой-то миг показалось, что там, в глубине льдов, что-то есть. Он тряхнул головой, избавляясь от наваждения, но по спине все равно пробежали мурашки хотя он успел согреться, а у костра было даже жарковато. И тут Штольц заметил Чалбанова. Якут сидел справа, через одного человека, и смотрел на ледяную стену, возвышавшуюся над поварней. Он слегка раскачивался, словно напевал про себя. Инженер подумал, не очередной ли приступ у него, но зверопромышленник поднес к губам трубку, затянулся, медленно выпустил густой дым. И все же он, казалось, был заворожен видом этой алой от огня толщи льда, за которой открывался путь на остров Котельный и дальше на север, к неизведанным пока еще просторам. Штульца окликнул Зимин, дал какое-то указание. Инженеру пришлось переспросить, он не смог сразу переключиться. «Сними воду с огня», — повторил геолог, — «и тащи ее сюда». «Чего расселся-то? Уснул, что ли?» Штольц поднялся, бросил взгляд на Чалбанова. Якут не шевельнулся, хотя перед ним лежали консервы, которые он должен был открыть. Изо рта поднимался табачный дым.